Глава 6. Работающая библиотека. В тот вечер после ужина Бэб и Бетти сели, чтобы поиграть с Джозефом и Белиндой на старой веранде и обсудить события дня. Появление в доме странного мальчика и его собаки стало ярким событием в их тусклой обыденной жизни. Хочу, чтобы они поскорее пришли. Уже солнце садится. Я слышала, как коровы мычали. Значит, они пошли к себе домой. Нетерпеливо сказала Бетти, предвкушая, как развлечёт новых гостей книгой, которую собиралась прочесть как можно быстрее. А я собираюсь заучить звуки, которые Бен произносит, когда хочет, чтобы Санчо танцевал. Тогда мы сможем играть с ним, когда захотим. Он милейший пёсик, ответила Бэб, которая была привязана к животным больше, чем её сестра. О, что это такое? воскликнула Бетти, когда услышала внезапный шум за воротами. А через некоторое мгновение показалась голова Бена. Пожалуйста, леди и джентльмены, присаживайтесь. Начинается представление с летающим Купидоном. Ура! Это чем-то напомнило о Мистере Смитере. Он со всей прилежностью продемонстрировал свои фокусы в роли воспитанного Купидона со всеми полагающимися атрибутами. Маленькие девочки аплодировали ему, пока Санчов лекматично наблюдал за этим шоу. Иди сюда и расскажи, что ты делал у Сквайра? Он был строгим? Тебе пришлось тяжело работать? Тебе там нравится? спросила Бэб, когда шум растворился в тишине. Я выполнял разную работу. Старый джентльмен вовсе не был суров. Он мне сразу понравился. Но мне совсем не нравится этот рыжий. Он поджог палочку и хотел ею ткнуть в меня. Надеюсь, что не останусь в долгу и смогу отплатить ему за такое обращение. Он полез в карман, достал оттуда 10 центов и нащупал ту самую страничку. Посмотрите сюда. Что это такое? И что делают эти парни? Что всё это означает? Санчо, подай им, пожалуйста. Чернила немного залили эту страницу. Пёс умело словил лист, бережно донёс его в пасти и положил у ног маленьких девочек. Сам интересуюсь тем, что принёс. Бэб и Бетти моментально подобрали лист и стали читать в унисон. Пока Бен устраивался поудобнее, чтобы послушать, о чём будет идти речь. Когда рассвело, мы увидели долгожданную землю. Какая она была красивая! Там было множество ярких цветов, высоких деревьев с листьями и плодами, каких мы раньше не видели. На берегу стояли медного цвета люди, глазеющие на испанские корабли. Они приняли их за громадных птиц, а белые паруса за их крылья, испанцев за высших существ, сошедших с небес. Да это же Колумб, Нашедший Сан-Сальвадор. Разве ты о нём не знаешь? требовательно спросила Бэб, будто сама была одним из этих поднебесных существ. Нет, не знаю. В любом случае, кто он? Наверное, это он шлёпает по воде впереди. Но кто здесь Сан-Сальвадор? спросил Бен, немного пристыжённый своим невежеством. Но всё же, продолжая то, что начал. Прекрасно. Ему 12 лет, а он этого не знает, рассмеялась Бэб. Но всё же она была очень довольна тем, что может кое-чему научить этого ураганного мальчишку. В её глазах он был выдающимся созданием. Хорошо, всё остальное меня не интересует. Расскажите, пожалуйста, об этом парне с кораблями. Мне он нравится. Упорство Валбен. Бэб, часто сбиваясь и улавливая подсказки Бетти, очень просто рассказала эту восхитительную историю, так, что она была понятна Бэб любила рассказывать истории, и мастерски умела это делать. Мне бы хотелось прочесть об этом больше. Я смогу за свои 10 центов купить книгу, спросил Бен, горя желанием немного выучиться после того, как Бэб посмеялась над его невежеством. Вообще-то нет, но я тебе одолжу свои и расскажу всё, что об этом знаю, пообещала Бэб, забывая о том, что сама знает не так уж много. У меня есть время только по вечерам. Начал Бен. В ком эта залятая чернилами страница пробудила огромный интерес. Я могу тебе рассказывать истории по вечерам, но можно и по утрам до школы. Мне нужно будет уходить рано, поэтому утром не будет никакой возможности. Знаешь, как мы это сделаем? Я буду брать книгу с собой на пастбище. Сквайру нравится, когда коровы степенно наслаждаются сочной травой, а я смогу разбираться в истории вместо того, чтобы глядеть по сторонам. сказал Бен, переполненный радостью от того, что ему пришла в голову такая замечательная идея. А как я смогу получить свою книгу обратно? важно спросила Бэб. Я оставлю её на подоконнике школьного окна или положу за дверью, когда буду возвращаться. Я постараюсь быть очень бережным с ней и быстро всё выучить, а потом куплю тебе новую книгу, а себе оставлю старую. Хорошо? Да, но у меня есть предложение получше. Не следует класть книгу на окно. Учитель может тебя заметить, а за дверью кто-нибудь может стащить её. Клади её лучше в мой домик, который находится прямо за углом, недалеко от клёна. Ты увидишь укромное местечко возле корней, которые проросли по бокам плиты. Там мой тайник, в котором я храню свои вещи. Это самое лучшее место из всех. Я быстро найду его, выпалил Бен, преисполненный благодарности. Я бы могла предложить тебе и свою книгу. В ней полно разных картинок и историй, скромно предложила Бетти. Она тоже хотела поделиться тем, что имела, но имела не так уж и много, и она не была такой прилежной ученицей, как Бэб. Мне бы ещё арифметика понадобилась. Если у тебя она есть, то я бы взял. Хотелось бы вначале посмотреть на неё, сказал Бен, которому казалось, будто он был окружён заботой миллионов людей. Я научу тебя этому. Бетти не слишком хорошо разбирается в суммах, но она великолепно пишет и в письме всегда впереди всего класса. Учительница действительно гордится ею, поскольку она никогда не пропускает уроки и всегда прилежно их учит. После этих слов Бэб преисполнилась сестринской гордости, а Бетти расправила свой фартук, скромно радуясь тому, что сестра похвалила её. Безусловно, это было приятно Бетти. Я никогда не ходил в школу, поэтому не такой грамотный, Тем не менее, я умею писать, и даже лучше некоторых школьников. Сказав это, Бен достал мелки и написал на двери 10 букв алфавита. Как красиво! Даже у меня так не получается. Кто тебя этому научил? спросила Бэб, поскольку им с Бетти понравились буковки, написанные Беном. Попонн для лошадей, серьёзно ответил Бен. Что? воскликнули девочки. У всех наших лошадей на попоннах были написаны имена. И я копировал их. На телегах тоже были знаки, и отец учил меня читать их. Первое слово, которое я выучил, слово лев, потому что мне всегда хотелось навестить старого Джубала в его клетке. Папа мной гордился, когда я правильно прочёл это слово. Я могу и нарисовать. Старое животное вряд ли узнало бы себя на этой картинке, но девочкам рисунок понравился, и Бен стал рассказывать им кое-что познавательное о природе. заняв их внимание надолго, вплоть до того времени, когда нужно было идти спать.